Иосифе вспыхнула вся его ненависть к кощунственным изображениям. «Да», — сказал он. Тогда Юст попросил его последовать за ним. Он повел Иосифа по дворцу. Дворец заслужил свою славу. Это было самое красивое здание во всей Галилее. Юст провел его через залы, дворы, галереи, сады. Да, повсюду их встречали изображения, они как бы срослись с этим зданием. «Царь Агриппа», Его предшественник и предшественник его предшественника приложили немало усилий, денег и вкуса на то, чтобы собрать и объединить здесь прекрасные вещи со всех концов света. Часть их составляли старинные и прославленные произведения искусства. В одном из дворов, выложенном кусками коричневого камня, Юст остановился перед маленьким рельефом египетской работы, древним, обветренным. Он изображал ветку, и на ней птицу. Вещь была очень строгая, старинная, даже суховатая. Но, несмотря на то, что птичка еще сидела на ветке, в ней уже чувствовалась блаженная легкость полета, для которого она поднимала крылья. Юст постоял перед птицей, отдавшись созерцанию. Затем, словно пробудившись, сказал с нежностью «Я должен удалить эту вещь». И, показывая кругом, Продолжал «И это, и это, тогда потеряет смысл все здание». «Тогда снесите здание», — заявил Иосиф, и в его голосе прозвучала такая безмерная ненависть, что Юст не прибавил ни слова. На следующий же день Иосиф пригласил к себе предводителя банд Запиту. Запита спросил, добился ли он чего-нибудь от начальников Тевериады. «Нет», — ответил Иосиф, — Их сердца окаменели. Но, к сожалению, власть Иосифа кончается на границе города. Запита нервно дергал один из кончиков своей бороды. На этот раз он выговорил вслух те слова, которые в прошлый раз проглотил. «Телец Самарии должен быть уничтожен!» Иосиф ответил, что если эти вариации уберут с глаз долой такой соблазн, он, Иосиф, поймет этих людей и даст убежище, спросил Запита. «Может быть, и убежище», — сказал Иосиф. Запита ушел и оставил Иосифа в состоянии странной двойственности. Этот Запита, несмотря на свое кривое плечо, здоровенный малый, в случае чего он едва ли будет особенно церемониться. Если он и его люди ворвутся во дворец, они, вероятно, удалят не только статуи. Прекрасные здания, потолки из кедрового дерева и золота — повсюду драгоценнейшие вещи. Оно бесспорно принадлежит царю Агриппе и бесспорно находится под защитой римлян. С некоторых пор в стране наступило успокоение, и в Иерусалиме надеются, что с Римом удастся столковаться. Башмачник Акиба в прокопченном Капернаумском трактире видел мессию. Мессия был без меча, Некоторые люди время только и ждут, чтобы иерусалимское правительство предприняло какие-нибудь действия, которые могли бы рассматриваться как нападение. Сказанные им сейчас слова могут столкнуть с места тяжелый камень, который до сих пор руки многих людей с трудом удерживали от падения. В следующую ночь дворец царя Агриппы был атакован. Это было обширное здание очень прочной стройки и сравнять его с землей оказалось нелегко. Да это и не вполне удалось. Все произошло при слабом лунном свете и, как ни странно, в безмолвии. Множество людей деловито набросилось на камни, упрямо било по ним, вырывало их руками, топтало. Растаптывали и цветочные клумбы в саду. С особенной мрачной яростью разрушали они фонтаны. Деловито бегали туда и сюда, тащили драгоценные ковры и ткани, золотые инкрустации потолков, изысканные настольные доски, и все это происходило в безмолвии. Юст скоро понял, что для успешного вмешательства его войска слишком слабы и запретил всякое сопротивление. Однако «Мстители Израиля» уже успели прикончить около ста солдат и городских жителей, греков, которые, когда начался штурм, хотели было воспрепятствовать грабежу. Само здание – Горело потом еще чуть не целый день.